Его захватила глубина и новизна узнанного. И однако, приглядываясь и прислушиваясь ко всему, что делал и говорил Маркс, Поль пришел к выводу, который часто повторял. В жизни, в действии, в живом слове Маркс еще более велик. Никакое из его произведений не воспроизводит во всей полноте его необозримых знаний и гения. Он, воистину, гораздо выше своих произведений. Вот для Маркса нельзя было оставаться умственно бездеятельным и равнодушным. В Модена-Вилла стекались мысли, интересы, вопросы, которые волновали весь мир. Слово «скука» забывалось здесь навсегда. В немногие свободные часы Маркс наслаждался билетристикой. Превыше всех романистов он Сервантеса и Бальзака. Особенно поразил его мудро-проникновенный, глубокий и иронический Неведомый шедевр Бальзака. Было нечто схожее и близкое в сложной и вечно ищущей душе Маркса с героем повести, гениальным живописцем, которого преследовало желание до мельчайших штрихов воспроизвести то, что жило в его мозгу. Он из этого без конца дорисовывал, подчищал свою картину, покуда на полотне ничего не осталось. Бедняга-художник! В поисках совершенства он погубил свое творение когда следует остановиться и поставить точку. «Лучшее — враг хорошего». Я понимаю душу героя Бальзака, никогда не довольствующегося тем, что написал. Действительно, Маркс постоянно вносил в рукописи все новые и новые изменения, дополнял или перечеркивал написанное и горестно утверждал, что изложение его не до конца выражает задуманное, не доносит его мыслей. Самым беспощадным и суровым критиком Маркса был он сам — Энгельс часто осуждал друга за его чрезмерную придирчивость к своему творчеству. Чтобы написать около 20 страниц об английском рабочем законодательстве, он изучил целую библиотеку синих книг, в которых были опубликованы доклады следственных комиссий и фабричных инспекторов Англии и Шотландии. Поля этих книг от начала до конца властны, щерканы пометками его карандаша. Не раз Маркс с глубоким почтением говорил о добросовестности людей, писавших отчеты. Вряд ли возможно в других странах Европы найти таких же компетентных, беспристрастных и решительных людей, как английские фабричные инспектора. В знак признательности он воздал дань их заслугам в к капиталу. В ноябре 1866 года первая часть рукописи была отправлена в Гамбург Отто Мейснеру, издателю демократической литературы, который до этого напечатал брошюру Энгельса «Военный вопрос в Пруссии» и «Немецкая рабочая партия», направленную против лассальянцев. Дела международного товарищества требовали у Маркса много времени и сил. Он часто выступал перед рабочими по самым разнообразным вопросам. На празднестве, устроенном поляками-изгнанниками и вместе с деятелями интернационала, Маркс произнес речь, в которой заявил, что без независимости Польши не может быть свободной Европы. Споря с теми, кто недооценивал значение Польши, Маркс указал, что отмена крепостного права в России еще более укрепила царизм, и царская Россия, как и прежде, остается оплотом всей европейской реакции, всех привилегированных классов против социалистической революции. «Независимая Польша» послужит предварительным условием социального возрождения всей Европы. Весной 1867 года Маркс решил сам отвести остальную часть книги в Гамбург к издателю Мейснеру и в ожидании первых корректурных листов посетить в Ганновере своего преданного последователя и многолетнего корреспондента врача Людвига Кугельмана. Как только весть о предполагаемом приезде Маркса на континент дошла до Германии, одна из ганноверских газет сообщила, что глава интернационала собирается уехать с острова, чтобы подготовить восстание в Польше. Через Кугельмана Маркс вынужден был опровергнуть эту ложь там же, где ее распространили. Заявление Маркса было напечатано в газете для Северной Германии в конце февраля. Накануне отъезда Маркс выкупил из ломбарда свое пальто и часы помоки Энгельс прислав необходимую сумму на поездку и для семьи. Карл уезжал в особо приподнятом отличном настроении. В эти весенние дни Интернационал торжествовал большую победу, бастующим парижским рабочим бронзового производства с помощью вмешательства международного товарищества.